Войдите! А, это ты, Горбунья, ты не больна, бедняжка. Мы с утра не виделись. У меня была спешная работа, и мне не хотелось терять времени. А теперь я с ней покончила и пошла за угольями. Особо вошедшая в комнату Франсуазы была молодая девушка, лет 18, небольшого роста. Не будучи очень горбатой, она была страшно кривобока с впалой грудью, с утоловатой спиной и сильно приподнятыми плечами, так что голова уходила в них. С раннего детства за такое сложение ее прозвали Горбуньей. Это имя, напоминавшее ей ежечасно о ее несчастном уродстве, так привычно звучало для всякого, что даже Агриколь и его мать, никогда не обращавшиеся с девушкой насмешливо и презрительно, не звали ее иначе, как Горбунье. Продолговатое и худощавое лицо девушки обладало довольно правильными чертами, но было очень бледно и испорчено оспой. Выражение его было чрезвычайно грустное и замечательно кроткое. Голубые глаза светились умом и добротой. По странному капризу природы у нее была такая роскошная длинная коса, что ей позавидовала бы любая красавица. Бедная девочка с детства привыкла убегать за утешением от постоянных обид к Франсуазе. Последняя, обласкав ее и утешив, принималась по вечерам учить Горбуню шить и читать, чтобы развлечь бедного ребенка. А Гриколь и Габриэль, добрые и сострадательные, благодаря примеру матери, тоже всюду защищали несчастную Горбунью. «Госпожа Франсуаза, не надо ли вам чего-нибудь принести?» Нет, дитя мое, мне ничего не надо Я только очень встревожена Вот уже половина девятого, а Гриколя все еще нет Ой, он просто убивается на работе из-за меня Знаешь, я совсем слепну Мои глаза отказываются служить уже после пятнадцати минут работы Я не могу даже шить мешки Совсем сесть на шею бедному сыну пришлось. Это приводит меня в отчаяние. Ах, госпожа Франсуаза, что, если бы Агриколь вас слышал? Да я знаю, знаю. Бедный мальчик только обо мне и думает. Но это еще больше усиливает мое горе. А потом... Я не могу не беспокоиться о том, что он из-за меня лишает себя тех удобств, какие предоставляет своим рабочим господин Горди. Подумай только, что вместо своей душной мансарды он мог бы за небольшую плату жить, как все его товарищи, в хорошей светлой комнате, теплой зимой и прохладный летом, с садок под окном. А он так любит зелень. Я уж не говорю о том, как далеко ему отсюда ходить в мастерскую, и как это его утомляет. Но утомление у него сразу проходит. Ой. Как только он целует вас, госпожа Бадуэ. <как> он хорошо знает, как вы привязаны к этому дому, где он родился. Ну, впрочем, господин Горди предлагал и вам поселиться в плесе вместе с Гриколем. Да, дитя мое. Но тогда бы мне пришлось покинуть мою приходскую церковь, а на это я решиться не могу».